Однако мы не будем говорить здесь о том, как добирались монахи к себе домой, а расскажем лучше, как Сунцзян держал совет с военным советником Уюном, Джу У и другими главарями. На совете было решено установить в зале дощечку с написанными на ней большими иероглифами. Зал верности и справедливости, а также повесить большую таблицу над павильоном нерушимой дружбы, перед которым сделать три прохода. Позади зала верности и справедливости построить террасу формы летящего дикого гуся, а на самой вершине горы построить большой зал с двумя пристройками с восточной и западной стороны в главном зале следовало установить алтарь с таблицей в честь небесного князя чао гая помещение с восточной стороны предназначалось для сундзяна у юна люйфана гошеа с западной для лу дюнь и гун кунмина и кунляна на втором холме дома расположенный с левой стороны Для Чжу У, Хуан Синя, Сун и Пэй Сюаня. И с правой стороны, для Дай Цзуна, Ян Ань Дао Цюаня, Хуан Фу Дуаня. Слева от Зала Верности и Справедливости находилась канцелярия, склады для продовольствия и ценностей, а также помещения, в которых жили Чай лиин Ли и Лин -джен. Справа от зала помещались хуаюн Фанчжуй, Сянчун и Лигун. Охрана первого прохода на южной стороне горы поручалась Се и Себау. Второй проход должны были охранять Лу Джешэнь и Усун, а третий Джутун и Лейхэн. Проход на восточной стороне должны были караулить Шидзинь и Лютан, на западной Ян-Сюн и ши а на северный Мухун и Ли-Куй. Кроме этих шести укрепленных проходов, сооружалось еще восемь лагерей, четыре на суше и четыре на воде. Лагерем на суше, который находился к югу от гор, должны были командовать Синь-Мин, Сочао, Оу-Пен и Дэн-Фей. В лагере, расположенном к востоку, Гуаньшэн, Сюйнин, Сюаньцзянь, Хао Севэнь, к западу Линчун, Дунпин, Шантингуй, Вэн и к северу Ху Янчжо, Янджи, Ханьтао и Пэнзи. В юго-восточный лагерь назначались Ли Цзюнь и Юань Сяо Эр. в юго-западный Джан Хэн и Джан Шунь, в северо-восточный Юань Сяо У и Тун Вэй, и в северо-западный Юань Сяо Ци и Тун Мэн. Обязанности были распределены также и между остальными главарями были установлены новые образцы боевых знамен и решены другие вопросы. На вершине горы был установлен флаг цвета абрикоса. На флаге было написано пять слов «Во имя неба осуществлять добродетель». Перед залом верности и справедливости установили два вышитых красных флага. На одном из них была надпись «Защитник справедливости» из Шаньдуна, а на втором «Нефритовый цилинь» из Хэбэя. Были установлены еще и другие знамена. Например, «Знамя летающего дракона», «Летающего тигра», «Летающего медведя», «Летающего барса». Черного дракона, белого тигра, южного созвездия, северного созвездия, знамя желтой алебарды, белого бунчука, синее знамя, черный зонт знамя с темно-красными кистями и большой черный стяг. Кроме всех этих знамен полотнищ, которые были предназначены для центрального отряда, Были установлены еще знамена девяти небес, знамя Большой Медведицы, знамя трех сил природы и девяти сияний, знамя двадцати восьми звезд Зодиака, знамя шестидесяти четырех триграмм и девяти чертогов, восьми триграмм неба и сто двадцать четыре знамени блюстителей неба. Все полотнища и знамена, Изготовил хоу дзянь, а военные бирки и печати дзинь да дзянь. Наконец, все было закончено. Выбрали счастливый день и забили коров и лошадей, чтобы принести жертву духам неба и земли и остальным. В Зале Верности и Справедливости, а также в павильоне Нерушимой Дружбы, красовались новые надписи и был поднят стяг абрикосового цвета с надписью «Во имя неба осуществляем добродетель». В этот день Сунцзян устроил большое пиршество. Он сам принес свои бирки и печати и объявил собравшимся следующее. братья мои занимающие большие и малые должности, каждый из вас со всем усердием и прилежанием должен выполнять ту работу, которая поручена ему. Во имя долга и справедливости никто не смеет нарушать установленных законов. Того, кто сознательно нарушит порядок, мы будем беспощадно, без всякого снисхождения судить по военным законам. И после этого он зачитал такой приказ. Главными командирами всех отрядов в Ляншаньбо назначаются охраняющий справедливость Суньцзян и Лу Цзюнь и нефритовый Цилинь, два советника, управляющие всеми военными делами У Юн Мудрый и взлетающий в облака дракон Гун Суньшэн. Еще одним советником по военным делам, который будет совместно с указанными выше обсуждать и решать все военные вопросы, назначается талантливый военный советник джу У. Заведовать казной и продовольственными складами будут два командира Чай-Дзинь-маленький вихрь и орел-взмывающий к облакам Ли-Ин. Командовать конницей я назначаю пять командиров. гуань Гуаньшена Большой Меч, Линчуна Барсоголового, Цинмина Громовержца, Ху Янчжо с двумя плетками и Дунпина с двумя копьями. Командирами конницы, которые будут одновременно и командирами авангарда, назначается хуаюн маленький Лигуан, Сюйнин – золотое копье, Янджи – черномордый зверь, Сочао – неудержимо рвущийся вперед, Джан Син – стрела без оперения, Бородач – джутун, Шитзин – девяти драконовый и Мухун – не знающий прекрат. Младшими командирами конницы, которые будут нести ответственность за передовые посты, назначается 16 человек. Хуан Синь, покоритель трех гор, Болезненный полководец Сунь Ли, Сюань Цзань, безобразный зять, Хао Сы бог-хранитель, Хань Тао, непобедимый, Пэн Зи, глаз неба, Шань Гуй, волшебный полководец воды, Вэй Дин волшебный полководец огня, Оу Пэн, орел золотокрылый, Огненно-глазый лев Дэн Фэй, Пятнистый тигр Яншунь, чудесный железный свисток Малинь, тигр прыгающий через стремнины Чэнь да, пятнистая змея Янчунь, порчёвый барс Янлинь и малый властелин Джоутун. Командовать пешими частями будут 10 человек. Татуированный монах Луджешэнь, странствующий монах Усун, рыжеволосый дьявол Лютан, крылатый тигр Лей Хэн, чёрный вихрь Ликуй, мод Янцин, Ян, Ян Сюань болезненный Гуань Со, неудержимый Шисю, Сяджэнь двухглавая змея и Себау двуххвостый скорпион. Командирами пеших отрядов назначается 17 человек. Волшебник, будоражащий землю, Фань-жуй, Бог смерти, Бао-сюй, Восьмирукий Будда, Сян-чун, Взлетающий в небеса, лигунь Злой тигр, Сюэ-юн, Золотоглазый тигр, Ши-энь, Маленький неудержимый, мучунь Полководец, избивающий тигров, Ли-джун, Белолицый господин, Джэнь-тян-шоу, Бог-хранитель в облаках Сун Вань, достигающий неба Ду Цянь, тигр, вышедший из леса Цзоу Юань, однорогий дракон Цзоу Жун, Гун Ван, тигр с пятнистой шеей, Дин Де Сунь, раненый стрелой тигр, безродный Цзяо Тин и каменный полководец Ши Юн. Для обороны четырех водных крепостей назначаются восемь начальников. Ли Цзюнь, дракон, будоражущий реки, Джан Хэн, лодочник, Джан Шунь – белая лента в воде, глава духов и демонов Юань Сяо Эр, недолговечный Юань Сяо У, живой владыка ада Юань Сяо Ци, Вышедший из пещеры дракон Тун-Вэй и тун черепаха, поворачивающая реки вспять. В четырех кабачках наших разведывательных пунктов, служащих также и для приема пребывающих в лагерь людей, будут служить восемь начальников. В кабачке, что около Восточной горы, Сун-Синь, маленький юйчи и тетушка Гу по прозвищу Тигрица. В кабачке около Западной горы огородник Джанцин и людоедка Сунь-Эрнян. Около Южной горы сухопутный зверь Джугуй и Дусин — лицо дьявола. С северной стороны дух, ускоряющий смерть лили и огонь баба ван Дин лю Главным начальником всех разведчиков назначается волшебный скороход Дай-Дзун. Четыре человека, железный свисток Яо Хе, блоха на барабане Ши золотистый пёс Дуань Дзин и дневная крыса байшен будут ведать связью, пересылкой и доставкой срочных секретных донесений. Во главе охраны центрального лагеря назначаются два военачальника конных частей. Маленький Вень Хоу, Люй Фан и соперник Жень Гуя Го Шен, а также два военачальника пеших войск, Кун Мин Кудрявый и Кун Лян, Одинокий Огонь. Два человека будут ведать наказаниями и казнями. Это Цай Фу, Железные Руки, и Цай Цин, Одинокий Цветок. Главными начальниками разведки во всех конных отрядах назначается Ван Ин, коротконогий тигр, и зеленые Вадин Джан, Ху Саньян. Управлять и проверять строительство и снабжение будут 16 главарей. Введение всей переписки, изготовление приказов о мобилизации, переброске отрядов и прочие дела подобного рода поручается волшебному писарю Сяо Жану. Вознаграждение за заслуги, а также установление мер наказания за преступление возлагается на уполномоченного по военно-политическим вопросам Пэй Сюаня, справедливого судью. ведение учета ценностей и продовольствия, приема выдачи их возлагается на волшебного счетчика, Дзян дзина. Наблюдение за строительством судов, больших и малых. Намэн Кана по прозвищу нефритовый столб. Изготовление бирок и печати поручается дзинь да дзяню по прозвищу чудесный гравер. Изготовление знамен и разного рода полотнищ, равно как и одежды, поручается хоу дзяню по прозвищу обезьянь и руки. Для наблюдения за конями и их лечения устанавливается специальная должность врача, на которую назначается рыжебородый Куань Фу Дуань. Для лечения людей учреждается должность врача, на которую назначается волшебный врач Ань Дао Цюань. Наблюдение, контроль и изготовление военного оружия и всякого рода железных изделий возлагается на пятнистого леопарда Тан Луна. Изготовление взрывчатых снарядов, ракет и прочее на Лин Джена по прозвищу Потрясающий небо. Наблюдение за строительством и ремонтом домов и помещений поручается Ли Юну, по прозвищу Черноглазый Тигр. Убоем скота, коров, лошадей, свиней, овец и тому подобное будет ведать дьявол-ножа Цао Джен. Устройством и проведением пиршеств Сун Цин, по прозвищу Железный Веер. Изготовлением вина, уксуса и прочих продуктов джуфу смеющийся тигр. Ответственным за строительство укреплений вокруг крепости Ляншаньбо назначается Таоцзун Ван, девятихвостая черепаха. Знаменосцем главнокомандующего назначается Ю Баосы, дух погребения. Настоящее распоряжение обязанности произведено в 22 день 4 месяца правления Сюань Хэ, на всеобщем совете в лагере Лян Шань И вот когда глава лагеря Лян Шань Бо Цзян закончил чтение своего приказа, и распределение обязанностей между всеми главарями было завершено, каждый из них получил бирки и печати. Затем был устроен пир. К концу торжества все главари были совершенно пьяны и разошлись по своим домам. А те, которые еще не получили определенного назначения, собрались вокруг зала дикого гуся и стали ждать. Вот как восхваляет автор одного сочинения «Жизнь» в Лян Шаньбо. «Со всех сторон, изо всех областей собрались сюда люди разного происхождения и зажили одной семьей». В этом сущность главных грозных созвездий неба и земли и красота объединения героев среди людей. На пространстве в тысячу ли они встречаются и утром, и вечером, и их сердца слиты воедино. Они, эти люди, готовы жить и умереть вместе. И хоть по своему внешнему виду и по языку они отличаются друг от друга, так как пришли с разных концов страны, но каждый из них питает к другому глубокую симпатию, и всех их объединяет чувство верности, искренности, высокого долга чести и взаимного доверия. Среди них есть и потомки императоров, и монахи, выходцы из богатых, состоятельных семей, и полководцы, и чиновники, Одним словом, здесь собрались самые различные люди, вплоть до охотников, рыболовов и даже убийц и палачей. Однако все они одинаково относятся друг к другу и называют друг друга братьями. Здесь нет разделения на благородных и потлых Более того, они живут между собой как родные братья. Есть тут и супружеские пары, и дяди с племянником, а также слуги, последовавшие за своими господами и стремившиеся к тому, чтобы отомстить за обиды. Все они наравне с другими принимают участие в пиршествах и веселятся. Никто не чуждается друг друга. Есть среди них умные и просвещенные, глупые и невежественные. Есть деревенские простаки и хорошо воспитанные, изящные люди. Но раздоров и подозрений тут не бывает. Каждый верит другому и понимает его. Есть среди них искусственные составители бумаг, красноречивые ораторы, а также люди мастерски владеющие мечом или копьем, ходаки скороходы Словом, каждый постиг в совершенстве какое-нибудь искусство и использует его здесь. Как жаль! что среди писак-клеветников не нашелся волшебник, который смог бы описать все это хорошим языком. Он надолго оставил бы память. Люди из Ляншаньбо больше всего ненавидели богачей, которые нечестным путем наживали себе состояние. Для них было счастьем уничтожать подобных людей. Они считали это своей заслугой перед богами. На пространстве в 500 ли жило 108 доблестных героев. В прежнее время часто можно было слышать их имена среди вольного люда Вести о них разносились словно ударами в древний колокол. И лишь теперь мы можем назвать их имена в ряду созвездий, подобно тому, как перебираем одно за другой четкие во время молитвы. Что же касается Чао Гая, то он не решился называться князем, а потому и отошел в другой мир преждевременно. Сунцзян исполнил желание всех и, стремясь защищать справедливость, согласился стать главарем лагеря. Стоит ли говорить о том, как он созывал людей в горы? ведь он всегда мечтал вступить на правильный путь и сделаться опорой императорского трона. И вот, когда в зале верности и справедливости были отданы все приказы и распоряжения, сонзян выбрал счастливый день, совершил возжигание курений и приказал бить в барабаны и созывать всех главарей. Когда все собрались, Сунцзян обратился к присутствующим. У нас сейчас многое изменилось, и я хочу вам сказать несколько слов. Все мы объединены в небесные и земные созвездия и должны принести небу клятву о нашем союзе, о том, что у нас не будет никаких раздоров, и до конца дней своих Мы будем поддерживать друг друга в бедствиях и несчастьях, и все наши силы отдадим на защиту государства и благо народа». Речь его всех порадовала, и вот, совершив возжигание благовоний, каждый из них опустился на колени. И зян от имени всех дал клятву. «Я, ничтожный маленький чиновник, — Не неученый и не способный, не ведаю, почему на меня возложена такая трудная обязанность. Но я чувствую, что близится назначенный срок. Поэтому я собрал своих братьев в Ляншаньбо и объединил всех героев на водных пространствах. Нас всего 108 человек что совпадает с небесным предначертанием, а также со стремлениями людей. Мы клянемся, пусть небо и земля казнят самой лютой смертью того, кто забудет добродетель и будет попирать великое дело справедливость. Пусть все боги обрушатся на него, и пусть он никогда в течение десяти тысяч столетий не вернется к человеческой жизни. Пусть навсегда погрузится он в море страданий и бедствий. Наше желание – строго охранять в сердце своем верность и справедливость. Отдать все свои силы на служение нашей Родине и во имя неба осуществлять на земле справедливость и обеспечить мир и порядок для народа. Пусть Боги и небо будут свидетелями наших стремлений а если мы нарушим свою клятву, то готовы понести за это тяжкую кару. Все присутствующие выразили свое согласие всегда выполнять клятву, вечно быть вместе и никогда друг с другом не разлучаться. В знак того, они помазали кровью губы и разошлись лишь тогда, когда напились до пьяна. А сейчас, читатель, Послушайте, что я вам скажу. Высокое чувство долгой справедливости людей, о которых только что шла речь, воспето в стихах. Сияние от земли взметнулось в небо. Небесные созвездия и земные созвездия спустились к людям. Если говорить об этом, то от дерзости даже мороз пробирает по коже. Если же говорить о местах, где это происходило, то даже у героев дух захватывает. Все стоящие за справедливость и равнодушные к богатству стекались на водные пространства в Лян-Шаньбо. Туда же собрались и те, кто горел чувством мести. Перед залом были зачитаны небесные письмена. Но мы не станем утруждать вас подробным описанием. Конец книги. Декабрь, 1995 год. Звукорежиссер Игорь Опарин. Читал Владимир Сушков.